Вадим Фарк и Эмиль Исмайлов. Судьбы проклятых. Часть первая. Измена. Глава первая. 17 мая 1823 года. За два дня до суда. Техас. Город выспер -Крос. За решеткой светила полная луна. Ее тонкие лучи падали на деревянный пол едва касались сапог Беннета. Мужчина сидел, прислонившись к холодной стене, в который раз прогоняя в памяти события последних дней. «Да, именно последних», — подумал он с горькой усмешкой на потрескавшихся губах. «И вой, койота, самое то в столь недобрый час». Глядя пустым взором на каменную кладку, Беннет все больше сомневался. Правильно ли он поступил? Насколько далеко все зашло? Что будет с Грегори? хотя последнее волновало его меньше всего. И все же, все же. Неподалеку скрипнула дверь, и следом за этим послышались тяжелые шаги. «Беннет!» В Эсперкроссе шерифу было достаточно лишь метнуть суровый взгляд, чтобы любой из жителей дрожал от страха. Почти любой. Беннет всегда держался, хотя и догадывался, на какие подлости способен бойд «Встать!» Вот и сейчас заключённый лишь повернул голову и ухмыльнулся в ответ. «Доброй ночи, шериф!» — прохрипел он, глядя вошедшему прямо в глаза. «Вижу, важные дела вновь не дают вам спать. Издеваешься?» — усатый мужлан схватился за прутья решётки и дёрнул их на себя, будто силился вырвать их корнем и забить до смерти глумящегося над ним пленника. «Чёртов ублюдок!» «Да как ты вообще смеешь смотреть мне в лицо после того, что совершил?» «Так же, как и остальные». С этими словами Беннет перевел взгляд на высокого парня, что сидел неподалеку за столом, и обратно на шерифа. «Мистер бойд давайте будем уважать друг друга и не...» «Уважать!» Шериф ругался, брызжа слюной. Его глаза покраснели от гнева, а решетка тихонько заскрипела. — Да чтоб твою печень выклевали грифы, а ты смотрел на это и не мог пошевелиться. — Тварь! Да я лично! — Сэр, — подал голос парень, прервав своего начальника. — Прошу вас, успокойтесь. Мы будем судить мистера Роджерса по закону. Вы же сами того хотели. Шериф даже не посмотрел на своего помощника, однако же замолчал и оттолкнулся от решетки, отступив на несколько шагов. — Да, — наконец выдохнул он. — Будем. Каждая тварь, создание божье, и заслуживает снисхождения. Снисхождение? Беннет вновь усмехнулся. Слишком много вы о себе думаете, мистер бойд Вот уж кому оно точно необходимо, так это вашей банде. Банде? Удивленный шериф снова посмотрел на помощника, но тот лишь недоуменно пожал плечами. Беннет, боюсь, что ты переступил черту. Я понимаю, после того, что случилось. Нет. внезапно Пленник вскочил на ноги и проворно бросился к решётке. «Ни черта ты не понимаешь. Никто из вас этого не поймёт, кроме одного человека. Того, кто во всём виноват. А вы? Довольно!» Грубо прервал его шериф, поправив пояс. «Ваше семейное проклятие добралось и до тебя. Всё могло закончиться совершенно иначе, будь ты чуточку умнее. Сперва Барнабас, потом Роберт». «Нет, никакого проклятия!»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 послышался голос помощника шерифа. «Беннет?» «Да, мистер Фелтон», безэмоционально ответил Беннет, даже не посмотрев в его сторону. «Ты же понимаешь, что творишь?» поинтересовался тот. «Помоги нам! Все зашло слишком далеко. На твоей душе огромный грех, который ничем не отмыть. Но, ну, может...» «Нет, мистер Фелтон». Все тем же голосом отозвался Беннет. «Не может».